Зелёная обезьяна Я открыл на звонок. Стояла зелёная обезьяна, В белых бананах непьяная. Над миром нравственность царит, От сан франциско до хтырки Не божий стыд, а обезьяний спит, Нас обязует к жизни монастырской. Зачем нас, Господи, призывал Не ангелом, зеленой обезьяной? Ты выбрал дарвинский финал Вне богослова Иоанна. Из зеркала у дивана Глядела зеленая обезьяна, Включила кран стояла зеленая обезьяна. У нас на спит реакция положительная. жительницы и сожители, пацаны и отцы переходите на одноразовые шприцы. Не обращайтесь у мне норма морали с вампирами и комарами, не всех подряд. Переходитите в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 Проводят испытания сексуальной бомбы. У-у-у, аспиды, портят расу, голубые пикассы. Пункт пятый, а это кто распятый? Видно, кровь берут на анализ. Такое дознались. Меня обзванивает зеленая обезьяна. По мнению пикассы эврипида только русалки гарантированы от спида зеленая обезьяна зачем нам вселилась в кровь сменив миллион терзаний и заповедь мир любовь прощай человечество страсти в слезах напоследок на взрыт Обнимемся, сестры и братья, А вы проверялись на спид. И если кто вены вскроет, То публика завопит на стих, написаны кровью, а вы проверялись на спид. Я открыл на звонок. Стояла зеленая обезьяна.